Глава 4 Операция «Месть металлургов». Потрепанная военными дорогами полуторка с черными крестами на дверцах и раскрашенным серо-зелеными полосами тентом неспешно катила к Сталина в сопровождении трех мотоциклов фельджандармерии. На колясках были установлены пулеметы МГ-34 «МГ». Лица мотоциклистов в тяжелых кожаных плащах и с остальными бляхами на груди были скрыты от грязи из-под колес массивными очками и шарфами. На въезде в город был оборудован временный пост. сторожевые будочки, где мерзли на осеннем ветру полевые жандармы, полосатые шлагбаумы, рядом, похожий на гроб, полугусеничный бронетранспортер «Ханна Мак-251». За броневым щитком скучал пулеметчик. «Хальт!» — взмахнул жезлом фельд-жандарм у шлагбаума. «Габин зимир! Ихай вопиа!» «Примечание! Стоять! Предъявите ваши документы!» «Неймен, камрад! Примечание! Возьми и дружище!» Дружелюбно улыбаясь, ответил майор качетков Он ехал вместе с водителем. Расчет диверсионной операции строился еще и на том, что своих полевые жандармы особенно дотошно проверять не будут. К тому все прекрасно осознавали размеры той неразберихи, которая царит в армии при перемещении огромных масс людей и техники. Тут на своем бы участке управиться, обеспечить безопасность дорожного движения, когда в обе стороны снуют не только армейские грузовики, штабные легковушки, телеги, запряженные лошадьми, но и неуклюжие танки с полугусеничными тягачами. Оружие решили использовать только автоматическое, отказавшись от громоздких и неудобных винтовок. Причем Ракитин и старший лейтенант Ерохин оставили свои Дегтярь и Шпагин вместе с пистолетами ТТ. Немцы частенько вооружались трофейными пистолетами-пулеметами и ценили их за огневую мощь и большую емкость вместительных дисковых магазинов. Тот же пистолет-пулемет Дегтярева ППД-40 в немецкой армии обозначался как «машинен пистоле 715Р». а надежные советские пистолеты ТТ, практичные немцы, поставили на вооружение в вермахте и полиции под обозначением «Пистоле-61Р». «Эй, на сигарете верд них гефунген?» «Неймен зиди, Панкунг!» «Примечание, сигарет не найдется. Бери всю пачку!» Майор госбезопасности поправил на груди фельджандармскую бляху. Из-за этого характерного «горжета» на груди полевую полицию прозвали в вермахте «Кеттенхунд» — цепные псы. «Хэнгензи нох гер унтер дэм руссишен верфлюген регенум». «Примечание. Вам тут еще торчать под проклятым русским дождем». танки фельдмаршал взмахнул жезлом. «Документум. Кэхэнзи дох». «Примечание. Спасибо. Документы в порядке». Виктор старался поменьше смотреть по сторонам и вообще не встречаться взглядом с немцами. Мерзкий холодок между лопатками щекотал натянутые, как струны, нервы. Казалось, что советских диверсантов уже вычислили и просто играют с ними, как кошка с обреченной мышью. В один момент Виктору вообще стало не по себе. Он вдруг представил, что всего лишь играет в каком-то сумасшедшем театре абсурда. Гигантским усилием воли Ракитин заставил держать себя в руках, вполне чётко осознавая, что эти вот артисты вмиг наделают в нём дырок, прознав, с какой целью заявилась в оккупированный город советская диверсионная группа. Старый, с бородой по пояс анекдот. Штирлиц шёл по Берлину и не понимал, что же выдаёт в нём советского разведчика. То ли волочащийся за спиной парашют, то ли шапка-ушанка с красной звездой уже не казался Виктору смешным. Наконец, контрольно-пропускной пункт остался позади, и грузовик в сопровождении трёх мотоциклов с колясками въехал в уже оккупированный гитлеровцами Сталина. Много домов было разбито авиабомбами и снарядами, некоторые улицы пересекали завалы и остатки баррикад, кое-где ещё пылали пожары. Город просто так не сдался на милость оккупантов, и диверсанты в очередной раз решили это доказать. Металлургический завод находился фактически в центре Сталина, На двух- и трёхэтажной застройкой высоко поднимались мартеновские трубы и высоченно-доменные печи. Непосредственно перед заводом группа разделилась. Грузовик покатил к центральной проходной, а мотоциклы сосредоточились возле здания городского универмага. Неподалёку располагалась ещё одна заводская проходная. — Теперь будем ждать взрыва! — приказал старший лейтенант Ерохин. На другой проходной потрёпанная полуторка затормозила со скрежетом. Из кабины выбрались шофёр и сопровождающий. Шофёр закурил и привычно полез под капот грузовичка. А сопровождающий, майор качетков в форме полевого жандарма и с погонами Оберфельдфебеля, подошёл к посту у ворот металлургического завода. Там дежурили два фельджандарма с карабинами. Сопровождающий предъявил им Аусвайс и завязал какой-то ни к чему не обязывающий разговор. «Хан их у Бергебен?» «Могу ли я проезжать?» Поинтересовался Кочетков. «Нейн, зи, их фюрень Ластвагенволлерспрегнстов». «Нет, видишь, подъехал грузовик со взрывчаткой», посадил его один из часовых. К воротам и правда подъехал тяжело груженный Опель Блиц. На бортах кузова были нанесены красные значки взрывоопасного груза. «Подфартило-то как», подумал майор Кочетков. «Гуд». Их werde ndriche э, им надо warten. Хорошо, я буду ждать своей очереди в машине, ответил Кочетков. Вокруг была та самая неразбериха. Гитлеровцы торопились занять важный промышленный центр, столицу Донбасса, особенно сталинский металлургический завод имени Ленина. Вот главный трофей, и дело тут не только в выплавке чугуна и стали, но и в достаточно серьёзном оборудовании, которое не все успели взорвать или вывести из строя отступающие части Красной Армии. Да и заново оснастить трофейными станками производственные площадки цехов тоже не составляло особого труда. А цеха эти были необходимы, в том числе и для ремонта повреждённых танков и бронетранспортеров «Панцерваффе». Потому-то у проходной завода и творилось вавилонское столпотворение. Закончив возиться с двигателем полуторки, шофёр прикурил очередную сигарету и полез в кабину. Пошуровав там, он выбрался обратно и как-то незаметно отступил за другие грузовики. Ярчайший огненный фонтан в адском грохоте взвился к небу. Ударная волна тяжким молотом ударила по округе, вышибая стёкла даже в дальних домах. На проходной завода зияла огромная, метра три в диаметре воронка. Вокруг нее были разбросаны обгоревшие обломки автомобилей и фрагменты тел. Чуть дальше стонали раненые, их при таком взрыве было совсем немного. «А вот и наш сигнал!» — от взрыва заложило уши даже здесь, на другом конце завода. «Заводи!» Ряженые фельдджандармы запрыгнули на мотоцикле и на большой скорости понеслись к проходной завода. «Апсофорт варпасен! Ди анхлаг зигн диверсантен!» «Немедленно пропустить. На заводе находятся русские диверсанты», проорал один из тех самых руссишэд диверсантен, оторопевший охране на проходной. Те и рады стараться. Ворота распахнулись, как по волшебству. Не сбавляя скорости, три мотоцикла с пулеметами понеслись по мощенной дороге прямо к доменному цеху. Спутать тут было невозможно. Четыре чугунолитейные печи возвышались над длинными кирпичными зданиями цехов. Три мотоцикла прошмыгнули прямо под носом маневрового паровоза, который натужно тянул вереницу шлаковозных ковшей. Локомотив возмущённо засвистел и выпустил клубы пара из-под букс. «Твою мать! Не гони так сильно!» — прокричал старший лейтенант Ерохин. «Ничего, раньше смерти не помрём!» — залихвастки выкрикнул Ракитин. Мотоциклы остановились возле доменных печей. Ряженые фельдджандармы достали из колясок 10-килограммовые тюки со взрывчаткой. Ракитин передёрнул затвор пистолета-пулемёта Дегтярёва, досылая патрон. Глянул направо, где вздымались над центральной проходной сталинского завода чёрные клубы дыма. По всему предприятию сновали автомобили, слышались истошные гудки, забористая ругань и лающие окрики гитлеровцев. Рабочие чугунолитейные печи высыпали наружу, чтобы лучше разглядеть, что там стряслось на проходной. В толпе доменщиков, горновых, газовщиков, каталий слышались ехидные комментарии. «Поперёк глотки станет фрицем наш сталинский завод». «Ага, уже получили сверхплана новое сырьё, круповский металлолом на переплавку», прокомментировал плечистый парень в войлочной шляпе горнового с приделанными к полям тёмными очками в брезентовой куртке. «Но ты! Молчать!» — замахнулся на него предатель, управляющий из новой немецкой администрации. «Сам закрой рот, шкура фашистская!» Виктору Ракитину и самому захотелось от души припечатать прикладом диктеря по физиономии гитлеровского прихвостня. Но нужно было сыграть свою роль фельджандарма до конца и выполнить задание. Появление возле доменного цеха трёх мотоциклов немецкой полевой жандармерии выглядело абсолютно логично. «Вперёд!» «Первая группа на одну доменную печь, вторая на другую. Третья группа прикрывает. У нас две минуты. Время пошло!» В полголоса скомандовал старший лейтенант Ерохин и передернул затвор ППШ. в суматохе, создавшись после взрыва, немецкий прихвостень кинулся к фельдджандармам. Нужно было пользоваться моментом. «Хальт! Мы прибыть! охраняет Доменную печь! Всем оставайся здесь! Мы проходить внутрь!» намеренно коверкая русские слова, произнёс старший сержант Ракитин. Вместе с двумя бойцами, у которых за плечами были ранцы с подрывными зарядами, они забрались наверх по высокой и крутой металлической лестнице. Пройдя внутрь, Ракитин довольно ощутимо приложился головой о какой-то трубопровод, проходящий под низким потолком. Хорошо защитила немецкая каска. Внутри литейного двора было как на подводной лодке, тесно, везде непонятные приборы и металлоконструкции, переплетение кабелей и трубопроводов. Неяркий свет ламп в металлической оплётке едва разгонял темноту. Пройдя ещё несколько десятков шагов, диверсанты оказались у основания огромной доменной печи. Под высоким потолком размещался электромостовой кран с массивным крюком на поперечной клёпанной кран-балке и металлической будкой кабины. У основания доменной печи располагались заглушённые сейчас отверстия, чугунные литки. По ним и вытекал расплав, словно лава из рукотворного вулкана. Но сейчас жерло этого вулкана было потушено. На печи велись сложные ремонтно-восстановительные работы, чтобы снова запустить её в производство. «Закладывайте заряды, я прикрою, если что». Ракитин поудобнее перехватил автомат. Подрывники скинули с плеч ранцы с зарядами и приладили их к заглушенным отверстиям чугунных литок. Дёрнули тёрочные запалы, зашипели, задымили бигфордовы шнуры, отмеряя мгновение до неизбежной детонации мощной взрывчатки. От неё огнеупорная кладка печи, от неё огнеупорная кладка печи из специального магнезитового кирпича будет разрушена, и восстановить её станет весьма проблематично. Проще новую доменную печь построить. «Заряды заложены!» К ходу!» Ряженые полевые жандармы быстро спустились по металлической лестнице. Старший лейтенант Ерохин был уже здесь. «Все с доменной печь идти помогать на проходная, шнеллер!» — приказал фельд-жандарм. Для убедительности Рощин потряс автоматом. Рабочие, хоть и с неохотой, побежали исполнять приказания. Ряженые полевые жандармы оседлали своих стальных коней и на полной скорости устремились в противоположную сторону. Минуты не прошло, как позади грохнули приглушенные взрывы. Они были не столь эффектны, как филиал преисподней в миниатюре у центральной проходной завода, но для двух доменных печей эти взрывы имели решающее значение. Заряды разрушили огнеупорную кирпичную кладку в основании и полностью вывели из строя базовое, чугунолитейное производство. На уцелевшей проходной неподалеку от центрального городского универмага творилась суматоха. Подъезжали грузовики с немецкими солдатами, трещали мотоциклы фельдджандармов, ревел двигателем полугусеничный бронетранспортер. Пожарная машина и фургон скорой помощи отчаянно сигналили, но все же не могли пока проехать проходной. Солдаты в серых мышиного цвета шинелях выстраивались на небольшой площадке, Сквозь гул двигателей и металлический ляск слышались резкие окрики немецких офицеров. «Вот тебе и Ньюэр Орднунг! Новый порядок! Ёлку им в воротник! Забегали, как тараканы!» — мыкнул Виктор Ракитин. «Эх, сейчас бы ещё и языка взять!» — вздохнул старший лейтенант Ерохин. «Не положено. Нужно возвращаться к точке встречи с майором Кочетковым возле здания бывшей школы для детей, управляющих заводом. Ныне бывшее здание банка на улице Ивана Ткаченко в Донецке. В суматохе три мотоцикла с ряженными фельдджандармами без труда выскользнули из-за подни. К месту встречи подъехали вовремя, его изменить нельзя. Позади здания, на поросшем густыми кустами склонить диверсантов, дожидался майор Кочетков вместе с водителем взорванной полуторки. После доклада об успехе операции стали решать, как выбраться из города. «Сейчас введут запрет на выезд из города в связи с диверсией. Проехать можно будет, только по специальному пропуску. Да где его взять?» — сокрушался майор качетков «Как где? В комендатуре», — ответил Виктор. «Все логично». «Ты с рухнул, Ракетин!» — осадил было его старший лейтенант Ерохин. «Погоди, пусть говорит», — перебил его майор. «Мы сейчас одеты как жандармы. Конечно, городская управа и гестапо на первой линии. Сейчас улица Артёма. Городская управа и гестапо размещались в нынешнем здании гостиницы «Донбасс-Палас». Нам явно не по зубам, но ведь можно атаковать одну из районных комендатур. Сейчас все силы гитлеровцев стянуты к заводу, на местах остались лишь часовые и штабные офицеры. Подъезжаем к ближайшей комендатуре и устраиваем шухер. Захватим оперативного дежурного комендатуры. Он должен быть в чине не ниже гауптмана. «Капитана, то есть». «Дельный план!» — кивнул старший лейтенант Ерохин. «Комендатура находится здесь недалеко, рядом с заводом Бассе». Коренной дончанин Виктор Ракитин знал, что этот поселок, а впоследствии и район города вокруг завода, был назван по наименованию расположенного там чугунолитейного завода Бассе и Генефельда. Ныне завод ДНР Донецк Торгмаш. В 1889 году немецкий промышленник с франко-бельгийскими корнями Эдуард Теодор Бассе вместе с компаньоном Рудольфом Геннифельдом организовал машиностроительное предприятие, которое и дало такое необычное для русского города название. А 22 января 2015 года бандеровские каратели обстреляли из миномётов этот район, убив 9 человек. Мины разорвались утром, в час пик, в непосредственной близости от переполненного людьми троллейбуса городского маршрута номер 17. В это же время рядом к конечной остановке подъезжал трамвай маршрута номер 3. Бандеровские изуверы, открывшие огонь по мирным жителям, не сомневались, жертв будет много. Все это прекрасно помнил Виктор Ракитин, тогда он служил в Донецкой комендатуре. Примечание по личным воспоминаниям автора. Вспомнив о будущем, Ракитин крепко сжал зубы и заиграл жеваками. Как же он мечтал поквитаться с бандеровцами и в этом мире, и в этих временах. «Витя, ты чего?» «Ничего, всё нормально, едем». Комендатура возле чугунолитейного завода «Бассе» и «Генефельда» располагалась в двухэтажном каменном здании. Серая массивная постройка была отмечена двумя штандартами со свастикой. Над входом раскинул крылья бронзовый имперский орёл, тоже со свастикой. Рядом стояло несколько легковых автомобилей и мотоцикл с коляской с эмблемой полевой жандармерии. Трое фрицев в тяжёлых кожаных плащах и касках с металлическими бляхами на груди курили и неторопливо разговаривали о чём-то своём. Все остальные уехали на металлургический завод ловить руссишедиверсантам, а их оставили охранять пустующую комендатуру. Отсутствие начальства, кроме дежурного офицера и его помощника, что еще нужно солдату для счастья? У дверей фельджандармам молча завидовали двое часовых, застывших по стойке «штиль-гештанген». Смирно. Серая шинель, стальная каска, патронная подсумки, карабин маузера за плечами, гранатная сумка, саперная лопатка, все снаряжение по уставу. На три мотоцикла полевой жандармерии, которые подъехали к зданию комендатуры, расслабленные коллеги поначалу не обратили ровным счетом никакого внимания. но ну, подумаешь, вернулись фельджандармы с задания. А потом события приняли совершенно неожиданный оборот. Подъехавшие мотоциклисты направили на здание комендатуры пулеметы и ударили залпом. Три косы смерти МГ-34 прошлись по окнам первого и второго этажей в темпе около тысячи выстрелов в минуту. Все трое дежурных фельдджандармов и двое часовых были просто изорваны пулями. Под прикрытием огня пулемётов Виктор Ракитин вместе со старшим лейтенантом Ерохиным ворвались внутрь. Автоматным огнём подавили пост внутри здания и ворвались в коридоры комендатуры. «Где может сидеть дежурный?» «Скорее всего, на первом этаже, возле оружейки!» Из кабинета выскочил молодой немец в офицерской форме с автоматом mp 40 Но Ракитин успел скосить его короткой очередью пистолета-пулемёта Дегтярёва. Треск очереди привычно ударил по ушам, в коридоре остро запахло пороховой гарью. Прошитый на вылет фриц ничком повалился на пол, и под ним начала расползаться лужа крови. «Это не оперативный дежурный?» «Да нет, вряд ли. Слишком уж молодо выглядит. Наверное, или помощник оперативного, или адъютант какой-нибудь. «Двигаемся дальше, только осторожно!» Развернувшись, Виктор взял на прицел лестницу на второй этаж. Двое переодетых в форму полевой жандармерии диверсантов контролировали коридор первого этажа. «Ракитин! Иванов! Проверьте второй этаж! Пройдите по кабинетам! Соберите документы!» «Есть! Иванов, прикрой меня!» Виктор облизнул пересохшие губы и поудобнее перехватил тяжелый автомат. Медленно и осторожно он пошел по ступенькам вверх. Над головой гулко ударили выстрелы из винтовок Маузера, едва только Ракитин приподнял голову. Но он был готов к такому повороту событий и кубарем скатился по ступенькам. «Вот гады! Дай очередь в потолок!» — попросил Ракитин своего напарника. «Сейчас сделаем!» — Иванов саданул пару очередей из немецкого пистолета-пулемета mp 40 посыпалась штукатурка и какая-то труха. В это время Виктор достал из-за ремня немецкую гранату-колотушку на длинной ручке. свинтил предохранительный колпачок на торце рукоятки и дёрнул шнурок тёрочного запала. Граната улетела наверх, и гулко хлопнула в коридоре. Ракитин одним рывком преодолел лестничный пролёт, дал короткую очередь из дегтяря и сразу же отпрыгнул в сторону. Вовремя! Позади него раздались хлопки пистолетных выстрелов. Обернувшись, Ракитин вслепую дал короткую очередь. После выстрелов и взрыва гранаты на втором этаже стоял сизый пороховой дым, «Попал!» — из сизой пелены вывалилось тело в немецком офицерском мундире святыми погонами на плечах. В одну сторону полетела фуражка, в другую — выпавший из мёртвой ладони парабеллум. В коридоре напротив лестницы, за опрокинутым столом с продырявленной пулями столешницей, неестественно вывернутые, словно переломанные куклы, лежали два трупа гитлеровцев. Их взорвал гранатой и расстрелял Ракитин, когда ворвался на второй этаж. В воздухе витал тяжёлый запах крови, смешиваясь с пороховой гарью. «Иванов, за мной!» — позвал Виктор. На втором этаже было несколько дверей кабинетов. Вместе они быстро проверили кабинеты. Ракитин передавал напарнику кипы каких-то бумаг, а тот совал их в объёмистую брезентовую сумку. Может, в разведке и выудят из всех этих документов ценную информацию. Внезапно на первом этаже грянули выстрелы. Виктор вместе с напарником кинулись вниз, держа автоматы наготове «Что случилось?» «Старлей тяжело ранен», — ответил один из бойцов. «Две пули в грудь из Вальтера! Дежурный офицер, сука! Гауптман! Успел выстрелить!» Ракитин прошел вперед. Другой боец бинтовал грудь Ерохина. На белой марле проступала кровь, командир комендантской роты был без сознания. На лбу выступили крупные капли пота, лицо бледное. Дышал старший лейтенант судорожно, с трудом. — Потерпи, командир. — А что с гансом? — спросил Виктор. — Живой мразь! Мы его прикладом отоварили! — Вяжите его и уходим. — Есть! — На мотоциклах есть запасные канистры. Снимите парочку и сожгите внутри всё. — С превеликим удовольствием! Вот она, вопиющая несправедливость войны. С пленного гитлеровского офицера приходилось чуть ли не пылинки сдувать, холить или леять. А мировой парень и опытный командир, старший лейтенант Ерохин, балансировал на тонкой призрачной грани между жизнью и смертью. Для побега выбрали припаркованный тут же легковой «Мерседес». Ключи нашлись у того же связанного дежурного гауптмана. На заднее сиденье осторожно усадили раненого командира диверсионной группы, гауптмана развязали и усадили на правое сиденье При этом позади него расположился еще один боец с пистолетом в руке. Пленному офицеру популярно объяснили, что с ним случится, если он вздумает выкабениваться на контрольно-пропускных пунктах. Под эскортом трёх мотоциклов полевой жандармерии «Мерседес» тронулся в путь. В таком виде кавалькада не вызывала никаких подозрений, тем более что у пленного Гауптмана нашлись при себе ещё и необходимые пропуска. Позади них полыхала районная комендатура, вокруг разгромленного здания валялись тела гитлеровцев. Через некоторое время огонь добрался и до оружейной комнаты, и тогда в серое небо взметнулся еще один дымно-огненный фонтан взрыва.